Глава вторая Письмо, которое Альдерман Куте дал Тоби, было адресовано одному знатному лицу, жившему в одной из лучших частей города. Даже в самой лучшей части города. В той части города, которую было принято называть «большим светом». Письмо это, казалось, Тоби тяжелее, чем те письма, которые он обыкновенно носил. Это происходило не потому, что Альдерман запечатал его громадной печатью, на которой красовался его герб, а потому, что человек, на имя которого было адресовано это письмо, был человек с большим весом и человек очень богатый. Все это, как казалось Тоби, имело влияние на письмо, поэтому-то оно и показалось ему тяжелее других писем. «Вот и извольте слушать, что вам говорят», — подумал Тоби, глядя в ту сторону, где находился так называемый «большой свет». «Бедного человека, как я, упрекают в том, что я отнимаю пищу у вдов и сирот от того, что я ем рубцы. А между тем, если сосчитать то количество устриц, которое каждый из жителей «большого света», каждый аристократ — съедает ежедневно, то придется прийти к тому заключению, что он обирает их гораздо больше, чем я. Сколько вдов и сирот можно было бы насытить на те деньги, которые он проедает? А предложите вы ему кусок рубца, так он и тот съест. Проникнутый чувством высокого почтения к такой важной личности, как та, на имя которой было адресовано письмо, Тоби взял уголок своего фартука и нес таким образом письмо, не решаясь дотронуться до него голой рукой. «Да, да, его дети, дочери такого аристократа, как он, могут быть счастливы», подумал Тоби, в то время как слезы застилали ему глаза. «Его дочери могут выходить замуж за знатных людей». Они могут быть счастливыми женами и матерями. Они имеют право быть такими же хорошенькими, как Майами. Он не мог выговорить слово до конца. Последняя буква застряла у него в горле. «Ну хорошо», — подумал снова Тоби. «Хорошо. Я не стану больше распространяться об этом. Я знаю, в чем дело». И этого для меня совершенно достаточно. Успокоившись на этой мысли, Тоби пустился быстрее бежать вперед. В этот день мороз был очень сильный. Воздух был резкий, холодный и ясный. Зимнее солнце, хотя и не грело, но ясно светило и окружало лед, на который падали его лучи как бы сиянием. Мороз был так силен, что лед даже нисколько не таял. Если бы Тротти был в лучшем расположении духа, то зимнее солнце, наверное, навело бы его на различные размышления по поводу бедняков, на которых это солнце светило, и прочее. Но в этот день он не был расположен философствовать. Старый год приходил к концу. Терпеливый старый год кончал свое существование и, несмотря на все нападки и на все несправедливые упреки клеветников, довершал то дело, которое он должен был совершить. Весна, лето, осень и зима. Старый год прошел весь намеченный ему круг и склонил свою усталую голову, чтобы умереть. Он сам, не надеясь на счастье и не имея уже больше ничего впереди, был между тем предвестником счастья для многих-многих людей. Для себя он больше ничего не желал. Он желал только, чтобы люди поняли и оценили труды, которые он нес в продолжении многих дней и часов, и чтобы они дали ему умереть спокойно. Будь Тоби в менее удрученном состоянии, Он, наверное, начал бы сравнивать старый год со стариком, который прощается с жизнью, и долго бы философствовал на эту тему. Теперь же все это его нисколько не интересовало. Он относился ко всему совершенно равнодушно. На улицах господствовало большое оживление, и магазины были очень красиво убраны. Убранство это происходило в честь Нового года. Все старались встретить Новый год в радости и веселье. Его встречали, как встречают молодого наследника, веселыми приветствиями и богатыми подарками. Тут были и книги, и игрушки к Новому году, красивые платья к Новому году, средства разбогатеть к Новому году, различные новейшие изобретения к Новому году, наконец, советы, как веселее провести Новый год. Течение Нового года было уже распределено и обозначено во всех календарях, как в больших, так и в карманных. Было известно, когда и в каком месяце появится Луна, когда появится такая или иная звезда. Всё было известно до мельчайших подробностей. Вся деятельность Нового года днём и ночью, весной и летом, осенью и зимой была рассчитана. наподобие того, как мистер Файлер производил свои исчисления, избирая для своих математических задач женщин и мужчин. Новый год, Новый год, всюду Новый год. На Старый год смотрели уже как на мертвеца, и все произведения Старого года продавались так же дешево, как пожитки какого-нибудь утонувшего моряка. Старый год еще не простился с жизнью, а между тем все предметы его производства считались уже ни во что в сравнении с теми богатыми дарами, которыми должен был осыпать людей его не родившийся еще преемник. Тротти не думал ни о старом, ни о Новом годе. Он быстро бежал вперед к преследуемой им цели, в то время как мысленно он повторял: Искоренять! Искоренять, считать и пересчитывать, считать и пересчитывать. Старое доброе время, старое доброе время, искоренять, искоренять». Ему трудно было думать о чем нибудь другом. Но как не скучна была мелодия, которая вертелась у него в голове, она все таки в конце концов привела его к тому дому, к которому он стремился, а именно к дому члена парламента сэра Джозефа Баулея. Привратник отворил ему дверь. Но что это был за Привратник? Совсем иной человек, чем Тоби. Несмотря на то, что он так же, как и Тоби, был наемным человеком, он, однако, имел другой вид. Привратник сильно задыхался. По всей вероятности, это происходило от того, что он слишком быстро встал со своего кресла. Не дав себе времени подумать, стоит ли вставать, не подготовившись как следует к такому трудному делу. Когда он, наконец, в состоянии был проговорить слово, что, по-видимому, было ему крайне нелегко, так как у него вследствие одышки не хватало голоса, а голосовые связки были покрыты большим количеством жира он сказал каким то глухим шепотом от кого письмо тоби ответил ему от кого в таком случае вы сами должны передать его по адресу сказал привратник указывая ему на одну из комнат в самом конце длинного коридора ветшего из синей всякий «Кто имеет до него дело, отправляется к нему в этот день сам, лично. «Хорошо, что вы пришли еще вовремя, а то вы могли бы их не застать. «Они приехали сегодня в город всего только на несколько часов. Тоби сначала с большой заботливостью обтер ноги, которые, впрочем, были совершенно сухие, и затем направил путь свой туда, куда ему указал привратник. Проходя по коридору мимо комнат, он заметил, что это должен быть очень большой дом, и подумал, что, по всей вероятности, семейство хозяина дома живет в деревне, так как везде было тихо, и мебель и картины были покрыты чехлами. Тоби дошел до той комнаты, на которую ему указал привратник, и постучался в дверь. «Кто там? Войдите!» — послышался чей-то голос. Тоби вошел в комнату. По-видимому, это была библиотека. За столом, покрытым кучей бумаг и письменных принадлежностей, сидела очень статная, видная дама в чепчике. Не особенно статный и не особенно видный господин — В черном сюртуке сидел тут же за столом и писал под диктовку дамы, в то время как более пожилой и более статный господин, палка и шляпа которого лежали на столе, заложив руку за борт сюртука, расхаживал взад и вперед по комнате, от времени до времени с видимым удовольствием поглядывая на портрет, снятый во весь рост и висевший над камином. «Что это?» Спросил только что названный господин. «Мистер Фиш, будьте так любезны, обратите внимание на этого человека и спросите, что ему надо». Мистер Фиш извинился, взял из рук Тоби письмо и с почтительным видом подал его своему господину. «От Альдермана Куте, сэр Джозеф». «Что, это все У вас больше ничего нет?» Тоби ответил, что нет. Нет ли у вас какого-нибудь счета или какого-нибудь прошения на мое имя? На имя сэра Джозефа Боулея. Меня зовут Джозеф Боулей. Подумайте хорошенько. Нет ли у вас до меня какого-либо дела? Быть может, денежного? Счетная книга лежит тут, на столе. «Пред мистером Фишем. Я никогда не допускаю, чтобы какой-либо денежный вопрос остался бы невыясненным в старом году. К концу старого года все мои счеты должны быть сведены. Так что если бы смерть вздумала... Вздумала положить... Положить конец, старался помочь ему мистер Фиш. Положить предел, сэр. — возразил сэр Джозеф резким тоном, — положить предел моему существованию, то я уверен, что все мои дела окажутся в полном порядке. «Мой дорогой сэр Боулей, вмешалась дама, сидевшая за столом и которая была гораздо моложе Боулея. Зачем вы меня так пугаете?» «Миледи Боулей», — ответил сэр Джозеф, — от времени до времени запинаясь и как будто углубляясь в самого себя. В это время, в то время, когда год близится к концу, мы должны думать, думать о том, что мы сделали. Мы должны свести все наши счёты и не должны забывать, что когда наступает такой важный период времени, «Мы обязаны привести в ясность все дела и рассчитаться с нашим банкиром». Джозеф говорил эти слова таким важным, поучительным тоном, как будто только он сам вполне ясно сознавал, какую глубокую истину он проповедовал и желал, чтобы даже Тротти, стоявший тут же и слышавший его речь, проникнулся бы ее смыслом и раскаялся бы в своих дурных поступках, Если он их совершил. Быть может, он только по этой причине и не распечатывал так долго письма и велел Тротти не уходить раньше, чем он его отпустит. Вы собирались сказать что-то мистеру Фишу, миледи, обратился сэр Джозеф к своей жене. Если я не ошибаюсь, то вы сказали, что мистер Фиш должен. Нет, мне кажется, что мистер Фиш это сказал. — ответила леди Боулей, глядя на письмо, которое держал в руке ее супруг. «Но со своей стороны, сэр Джозеф, я также не могу не согласиться с его мнением. Это обойдется нам слишком дорого». «Что такое «обойдется слишком дорого»?» «Это благотворительное учреждение. Посудите сами. Взнос с каждого лица — пять фунтов стерлингов». «А мы имеем только два голоса. Ведь это же ужасно!» «Миледи Боулей», — ответил сэр Джозеф, — «вы меня удивляете. Вы меня крайне удивляете. Неужели вы изъявляете ваше неудовольствие на то, что вы не можете рассчитывать на большое число голосов? Да разве мы, предаваясь всецело желанию сделать доброе дело, станем обращать внимание на то, сколько у нас участников?» Мы радуемся, если нам удается завербовать самое ничтожное число голосов. Неужели вам не доставляет громадного удовольствия знать, что из пятидесяти голосов у нас два голоса в полном распоряжении? «Я должна признаться, что мне это не доставляет ровно никакого удовольствия», ответила леди Боулей. «Мне все это надоедает, хотя, разумеется, я отлично понимаю, что в таких случаях на знакомых рассчитывать нельзя. Да мне и вовсе нежелательно им обязываться. Вы, сэр Джозеф, смотрите на все это совсем иначе. Вы — друг бедных». «Да, это верно. Я — друг бедных», — ответил сэр Джозеф, бросив взгляд в ту сторону, где стоял Тоби. «Этот упрек я с удовольствием принимаю. Этот титул я заслужил себе давно». и мне другого титула не надо». «Дай бог здоровья этому благородному господину», — подумал Тоби. «Что касается, например, до этого вопроса, то я с Куте совершенно не соглашаюсь», — сказал сэр Джозеф, держа письмо в руках. «С партией Файлера я также не согласен, да и вообще ни с одной из всех этих партий. Всякий бедный человек, мой друг...» Он не имеет ничего общего с этими партиями, и эти партии не имеют ничего общего с ним. Он имеет дело только лично со мной. Ни один индивидуум, ни одно живое существо не имеет права стать между мной и между тем бедным человеком, о котором я забочусь. Я обращаюсь со своим бедным другом, как с родным, и говорю ему, «Приходи ко мне, мой бедный друг, я буду тебе отцом». Тоби прислушивался ко всему, что говорил сэр Джозеф с большим вниманием, и у него делалось все легче и легче на душе. «Знай, мой бедный-бедный друг», — продолжал снова сэр Джозеф, рассеянно глядя в ту сторону, где стоял Тоби, — «знай, что ты имеешь дело только со мной, только со мной, а что до других тебе нет ровно никакого дела. Надейся только на меня и не заботься ни о чем». Не думай ни о чём, не доставляй себе этого труда. Положись только на меня. Я буду думать за тебя. Я для тебя всё равно, что отец, и поэтому я отлично знаю, что служит к твоей пользе. О тебе заботится само всеведующее провидение. Ты родился не для того, чтобы только кутить и распутствовать, или же для того, чтобы проводить целые дни в еде и питье, Тоби при этом с искренним раскаянием вспомнил о рубцах, которые он ел, а для того, чтобы работать. «Выйди, выйди, человек, на свет Божий, выйди на чистый воздух и остановись. Живи скромно и не позволяй себе никаких излишеств. Будь благочестив, забывай о себе и думай о других. Воспитывай своих детей в самых скромных началах». Плати подать аккуратно. Исполняй свои обязанности добросовестно. Бери пример с меня. И в таком случае ты всегда смело можешь обратиться за денежной помощью к мистеру Фишу, который заведует моими делами. А во мне ты всегда найдешь отца и друга. Вот так дети, сэр Боулей. — сказала леди Боулис с содроганием. — Удивительно интересные дети. Дети, у которых делается то ревматизм, то лихорадка, то астма, то различные другие болезни. В довершении всего у них обыкновенно еще совсем кривые ноги. — Миледи, — возразил сэр Джозеф торжественным тоном, — несмотря на это, я все таки друг и отец бедных. Тем не менее, каждый бедняк будет получать от меня пособие. Каждую четверть года он будет приходить к мистеру Фишу за деньгами. В первый день нового года я непременно буду пить с моими друзьями и знакомыми за здоровье бедных. Один раз в году я и друзья мои будем говорить речь, и тот бедняк, о котором я буду заботиться, будет приходить нас слушать. Один раз в жизни — Он может получить что-нибудь от меня на память. И эта вещь, пусть она будет самая ничтожная, будет ему предложена в присутствии большого общества. Когда же силы его оставят, и он принужден будет проститься с жизнью и, несмотря на все возбудительные средства, сляжет в могилу, тогда... Тогда тут у сэр Джозефа раздулись ноздри. Я на таких же условиях сделаюсь другом и отцом его детей. Тоби был растроган до глубины души. «О, у вас удивительно благодарная семья, сэр Джозеф!» — воскликнула его супруга. «Миледи!» — возразил торжественно ее супруг. «Неблагодарность — это наследственный грех этого сословия. Я не жду благодарности от этих людей. «Ах, ах, все это правда, все это правда!» — подумал Тоби. «Мы по природе злы! Мы по природе злы!» «Я делаю то, что возможно, что от меня зависит», — продолжал сэр Джозеф. «Я исполняю свои обязанности добросовестно. Так как я считаю себя отцом и другом бедных, то я и стараюсь воспитывать их душу. Я стараюсь внушать им при всяком удобном случае следующие правила нравственности, а именно — полнейшее подчинение мне. Им нечего думать о себе, я думаю о них. Даже в тех случаях, когда дурные, коварные люди сбивают их с толку, доказывая им, что они напрасно верят мне, и когда бедняки вследствие этого делаются как бы недовольными, нетерпеливыми и непокорными — и платят мне черную неблагодарностью за мои заботы, даже тогда я все таки остаюсь их другом и отцом, иначе это и быть не может. Все это в порядке вещей». Окончив эту длинную речь, сэр Джозеф распечатал письмо Альдермана. «Чрезвычайно мило и внимательно с его стороны», — воскликнул сэр Джозеф. «Миледи!» «Альдерман настолько любезен, что напоминает мне о великой чести, которую он имел замечательно учтиво, встретить меня у нашего общего друга и знакомого, у банкира Дидльса. Ввиду этого знакомства со мной он так любезен, что обращается ко мне с вопросом, не желаю ли я, чтобы Вильферна засадили в тюрьму». «Ну что же, и отлично», — ответила леди Боулей. «Вильферн, если не ошибаюсь, один из главных буянов. Уж не ограбил ли он кого-нибудь?» «Нет-нет», — ответил сэр Джозеф. «Насколько я могу судить по письму, то это не совсем так, как вы думаете. Нечто вроде того, но все таки не то. Как видно, он приехал в Лондон, чтобы искать себе работу. Он желал исправиться. Вот в чем дело. Он не знал, где ему переночевать». и лёг спать в каком-то сарае. Там его накрыли и отвели к Альдерману. Альдерман пишет мне, весьма умно, вполне основательно, что он желает искоренить подобного рода вещи, и что, если я ничего против этого не имею, то он с большим удовольствием засадит Вильферна в тюрьму. «Во всяком случае, его следует наказать уж ради примера», — сказала леди Боулей. «Я отлично помню, как прошедшей зимой, когда я вздумала учить деревенских мальчиков и даже взрослых мужчин вязать крючком и вязать филе, я нахожу, что это прекрасное занятие по вечерам. И когда я велела им выучить вот этот хорошенький стишок, мы должны любить работу». «И господ, и всех друзей, не иметь другой заботы, не искать других затей». И переложил эти строки на музыку, с тем, чтобы мои ученики пели эту песенку во время работы, этот самый Вильферн. Я вижу еще и теперь, как он подошел ко мне и слышу, как он, приложив руку к козырьку фуражки, сказал мне, «Миледи, покорнейший, прошу простить меня». Но я осмелюсь вас спросить, неужели я большая девочка? Мне кажется, что между мной и девочкой все таки есть разница. Я, разумеется, ничего хорошего от него и не ожидала. Да и вообще, разве можно рассчитывать на благодарность со стороны этих людей? Никогда в жизни. Однако это я сказала только так, к слову. «Если же вы желаете знать мое мнение, сэр Джозеф, то советую вам наказать Вильферна хотя бы для примера». «Хм...» — кашлянул сэр Джозеф и затем обратился к мистеру Фишу. «Мистер Фиш, будьте так любезны». Мистер Фиш тотчас взял в руку перо и принялся писать под диктовку сэра Джозефа. «Совершенно конфиденциально». «Мой дорогой сэр, я вам чрезвычайно благодарен за ваше внимание ко мне и за то, что вы в деле, касающемся до Вильферна, руководствуетесь моими желаниями. К сожалению, я о Вильферне ничего хорошего сказать не могу. Я заботился о нем постоянно, как отец. Я считал себя его другом. Но...» Как это большей частью бывает, видел с его стороны лишь одно упорство и имел одни лишь неприятности. У этого человека чрезвычайно беспокойный и непокорный нрав. Мне кажется, что распространяться о нем особенно много не стоит. Скажу только, что он принадлежит к числу таких людей, которых никогда и ничем невозможно удовлетворить. Мне кажется... что при таких условиях будет самое лучшее, если вы посадите его на некоторое время в тюрьму. Надеюсь, что он явится к вам завтра. По крайней мере, вы пишете мне, что он обещался снова явиться к вам, и я думаю, что в этом отношении на него можно положиться. Если вы арестуете Ферна, то это будет служить остраской для других бродяг, и вы, стало быть, сделаете громадную услугу государству. Вы искорените бродяжничество. По моему мнению, подобная мера с вашей стороны может служить очень хорошим примером, как для людей высшего класса, старающихся, несмотря на все неприятности, быть благодетелями бедных. Они таким образом увидят, что все труды их ни к чему не ведут. так и для простого сословия, для которого такая мера прямо-таки необходима. Совершенным почтением и прочее, и прочее. «Мне думается, — сказал сэр Джозеф после того, как он подписал письмо и в то время как мистер Фиш его запечатывал, — мне думается, что мною положительно руководит судьба. К концу года мне суждено свести счеты даже с Вильферном». У меня, стало быть, не остается ни одного неоконченного дела. В это время Тротти, радостное настроение которого давно уже сменилось грустным, подошел к нему с печальной физиономией и протянул руку, чтобы взять письмо. «Передайте Альдерману Куте мою благодарность и мой поклон», — сказал сэр Джозеф. «Однако стойте!» «Стойте!» — крикнул также мистер Фиш. Это было эхо сэра Джозефа. Быть может, вы слышали мою маленькую речь, которую я позволил себе только что произнести. Обратился сэр Джозеф к Тоби таким тоном, будто он оракул и имеет намерение вещать. Я сказал, что мы находимся как раз в том периоде времени, когда мы должны свести все наши счеты. и расплатиться со всеми нашими долгами. Как вы слышали, я, несмотря на то высокое положение, которое я занимаю в обществе, не делаю никакого исключения. И что мистер Фиш нарочно сидит здесь у стола с бухгалтерской книгой в руках, чтобы под моим наблюдением свести все мои счеты и рассчитаться со всеми моими кредиторами». Таким образом, я могу спокойно встретить Новый год. Ну, друг мой, скажите мне теперь, совершенно откровенно положив руку на сердце, можете ли вы про себя сказать то же самое? «Говоря откровенно, сэр», — ответил Тротти смиренным тоном, «за мною есть еще один должок, но совсем-совсем маленький должок». «Как?» — воскликнул сэр Джозеф резким тоном. «За вами есть должок?» «Да, сэр», — ответил Тротти, заикаясь. «Я должен миссис Чикен Сталкер десять или двенадцать шиллингов». «Миссис Чикен Сталкер?» — воскликнул сэр Джозеф таким же тоном. «Да, сэр». «У нее мелочная лавка, сэр», — ответил Тоби. Я должен ей по счету самую малость, самую малость, сэр. Я знаю, что оставаться в долгу не следует, но нас должать заставила нужда, прямо-таки нужда. Сэр Джозеф взглянул сначала на свою жену, затем на мистера Фиша, а затем на Тротти. Но, не удовлетворившись этим, он снова обвел всех присутствовавших взором, после чего он всплеснул руками, как бы желая этим выразить — что он потерял всякую надежду на исправление этого низкого класса людей и сказал «Вот, сейчас видно, что вы принадлежите к невежественному и грубому классу людей. Вы старик с седой головой и решаетесь встретить Новый год, не расплатившись с долгами и не устроив своих дел». Я удивляюсь, как вы решаетесь вечером ложиться в постель и утром вставать, если у вас на совести? Нет, нет. Прервал он свою речь, повернувшись к тротте спиной. Я и говорить больше не хочу. Возьмите письмо. Возьмите письмо. Я очень сожалею о том, что так случилось. И я был бы счастлив... Если бы этого не было, — сказал Тротти, желая хотя бы немного оправдаться. Но дело в том, что мы перенесли очень тяжелое испытание. Сэр Джозеф сказал только, — Возьмите письмо, возьмите письмо и уходите. А мистер Фиш не только повторил слова своего господина, но и содействовал исполнению его желания. Он просто-напросто взял посыльного за плечи и подвел его к двери. Тротти, по-видимому, этому нисколько не противился. Он поспешно поклонился, стремглав выбежал из комнаты и бросился бежать из дому. Выйдя на улицу, он надвинул свою старую поношенную шляпу как можно ниже на лоб, чтобы спрятать свое лицо от людей. Ему было совестно встречаться с кем бы то ни было после того, как ему было ясно сказано, что он не имеет никакого права встретить Новый год. Он не приподнял даже шляпы, чтобы взглянуть на свои излюбленные колокола, когда он вернулся к тому месту, где находилась старая церковь. Он, дойдя до нее, только остановился по привычке на одну секунду. Он знал, что над его головой находится колокольня. и что вследствие вечернего мрака, спускавшегося на землю, очертания ее все больше и больше терялись в темноте и едва только виднелись в воздухе. Он знал также, что колокола тотчас зазвонят. Они всегда звонили в эту пору. И что они повторят ему все слова, которые он только что слышал. Поэтому-то он и поторопился уйти поскорее подальше от них. Он желал только передать письмо Альдерману, а затем уйти домой. Он боялся, чтобы колокола не вздумали прибавить к тем словам, которые они обыкновенно говорили, еще и эти слова «Я им друг и отец! Я им друг и отец!» Поэтому Тоби, освободившись как можно скорее от данного ему поручения, вручив Альдерману письмо, пустился быстро бежать к себе домой. но, вероятно, вследствие того, что он не отличался большой ловкостью, а, быть может, и по той причине, что он надвинул шляпу чересчур глубоко на лоб, он, сделав несколько шагов, наскочил на одного из прохожих и от этого толчка пошатнулся и очутился вместо тротуара на проезжей дороге. «Покорнейше прошу извинить меня», — сказал Тоби, срывая с головы шляпу. Но так как Тоби находился в большом замешательстве, он так неловко ухватился за край своего головного убора, что голова его очутилась между разорванной подкладкой шляпы и между шляпой, и он имел вид, будто он попал головой в улей. «Покорнейше прошу извинить меня. Надеюсь, что я вас не ушиб, надеюсь, что я не нанес вам увечья». Что касается до нанесения увечья, то Тоби, несмотря на то, что он воображал, будто он второй Самсон, не только не мог нанести кому-либо вреда, а от малейшего толчка, подобно мячику, сам отскакивал в сторону. Он очутился на проезжей дороге, даже не заметив, как это случилось. А между тем Тоби был до такой степени убежден в своей силе, что, когда ему случалось сталкиваться с кем бы то ни было на улице, он непременно воображал, что сшиб с ног того, с кем он столкнулся. В этот раз он вообразил то же самое. Он очень сконфузился и, полагая, что он нанес тому человеку, на которого он налетел, большой вред, спросил еще раз. «Не нанёс ли я вам увечья?» Человек, на которого Тротти наскочил, был коренастый, здоровый крестьянин с загорелым от солнца лицом. Волосы у него были с проседью, а подбородок покрывала густая борода. Он взглянул на Тоби таким взглядом, будто он думал, что вопрос, который тот ему предложил, был только предложен ему ради шутки. но когда он убедился в искренности слов маленького посыльного, он ответил совершенно спокойно. «Нет, друг мой, вы не причинили мне никакого вреда». «И ребёнку также?» — спросил Тротти. «И ребёнку также?» — ответил незнакомец. «Очень вам благодарен за ваше участие». Сказав эти слова, он взглянул на маленькую девочку, которую он держал на руках, и, покрыв личико ребенка концом старого шарфа, которым была окутана его шея, медленно пошел дальше. Тон, которым незнакомец ответил Тоби, «Очень вам благодарен за ваше участие», затронул чувствительную душу посыльного. Бедный Тротти до такой степени устал. Он весь обрызганный грязью глядел пред собой таким грустным, таким унылым взглядом, как будто все, что вокруг него происходило, мало его интересовало. Будто он чувствовал, что всем он чужд, что никто не обращает на него внимания, и поэтому неудивительно, что ласковый голос незнакомца затронул его до глубины души. Ему было приятно, что кто-нибудь поблагодарил его. За что ему было безразлично, но главное, что к нему отнеслись любезно. Тоби обестоял и глядел незнакомцу вслед, в то время как тот медленно пошел вперед, держа на руках девочку, которая теперь обвела его шею своими ручонками. Тротти, не видя и не слыша, что вокруг него происходило, стоял и все еще глядел вслед незнакомцу. Он видел только его высокую фигуру, его разорванные башмаки, его дымчатого цвета гамаши, его куртку. самого обыкновенного покроя, его шляпу с широкими полями, которую он надвинул себе на лоб, и ребенка, который обвивал его шею. На все это он смотрел, пока вместо человека и его старых башмаков он видел лишь какое-то привидение, так как мрак не давал ему возможности различить что-либо подробно. но раньше чем незнакомец окончательно исчез в темноте он обернулся и увидев что тротти все еще стоял на том же месте остановился в нерешительности продолжать ли ему путь или вернуться ему обратно и, сделав сначала несколько шагов вперед а затем вернувшись снова обратно он по-видимому решил вернуться снова к тротти который заметив это поспешил к нему навстречу. быть может вы в состоянии сказать мне спросил незнакомец ласково улыбаясь и я уверен, что если вы можете мне сказать о том, о чем я вас спрошу, то вы мне это скажете вы внушаете мне особенное доверие. поэтому-то я к вам и обратился но одним словом не знаете ли вы, где живет? «Альдерман Куте». «Очень близко отсюда», — ответил Тоби. «Я укажу вам с удовольствием его дом. Я, собственно говоря, должен был явиться к нему завтра. Не в его квартиру, а совсем в другое место», — сказал незнакомец, идя рядом с Тоби. «Но мне не хочется ждать до завтра. Мне желательно оправдаться как можно скорее». и уничтожить всякое ложное подозрение, которое лежит на мне. Затем уж я могу идти туда, куда я вздумаю, и искать себе работы, сам не знаю где. Я надеюсь, что если я явлюсь сегодня вечером к Альдерману, то он выслушает меня и оправдает». «Возможно ли?» — воскликнул Тоби в крайнем удивлении. «Да неужели вы Ферн?» «Как?» — спросил незнакомец, в свою очередь крайне озадаченный. «Вы Ферн?» «Вильферн?» — спросил Тротти. «Да, это я. Меня зовут Вильферном». «В таком случае, — сказал Тротти, взяв Ферна за руку и осторожно оглядываясь во все стороны, — «в таком случае не ходите к нему. Ради бога не ходите к нему». Он засадит вас в тюрьму. Верьте мне, верьте мне как честному человеку. Пойдемте со мной вон в тот маленький переулок, и я расскажу вам, в чем дело. Не ходите к нему. Не ходите к нему. Новый знакомый Тоби взглянул на него таким взглядом, точно он принимает его за какого-то полоумного. Но, несмотря на это, он все таки исполнил желание Тоби и пошел с ним туда, куда тот его повел. Когда Тротти убедился, что никто их не видит и не слышит, что они говорят, он рассказал Ферну о том, что он про него слышал, о том, что про него сказал сэр Джозеф, и о письме, которое он только что вручил Альдерману. К величайшему удивлению Тоби, Ферн отнесся совершенно равнодушно к тому, что он ему рассказал. он ни разу не прервал его речи, ровно ничего не спросил и не вставил со своей стороны ни единого слова. Он как бы в подтверждении давно и всем известного факта кивнул только раза два головой и все время молчал. Порою он отодвигал свою большую шляпу на затылок и проводил своей загорелой рукой по морщинистому лбу, на котором, как видно было, жизнь оставила глубокие следы. На вид же он казался совершенно спокойным. «То, что про меня говорят, отчасти правда», — сказал Ферн, когда Тоби кончил. «Я должен был бы по-настоящему выбирать зерно и отбрасывать плевелы, но что же делать, я этим не занимался. Но вина моя заключается не в этом, а в том, что я, к несчастью, противодействовал... всем его планам. Если бы мне завтра пришлось снова иметь с ним дело, то я действовал бы таким же образом, как и до сих пор. Точь в точь таким же образом. Теперь, что касается до моего характера, то вполне естественно, что он ему не нравится. До да чего же вы хотите от этих людей? Они только и заняты тем, как бы найти у нас... простых смертных, какие-либо недостатки. Нужно считать за особенную честь, если они удостоят нас милостивым словечком. Они могут быть покойны, им не так легко потерять добрую репутацию, как нам. Да, если бы это было так, то им и жить бы не стоило. А так как поведение их никому не известно, то они могут делать что им угодно. Я же, друг мой, могу сказать вам, положив руку на сердце, никогда не брал вот этой самой рукой, он протянул руку и держал ее пред собой. Того, что мне не принадлежит. Пусть тот, кто докажет мне противное, отрубит мне ее. Я никогда не отказывался от работы, как мало бы мне за нее не платили. Но, разумеется, когда я вижу... что мне платят за работу такие гроши, на которые я даже не в состоянии поесть досыта, когда я принужден голодать и у себя дома, и вне дома, и вижу, как начинается и чем кончается жизнь подобного несчастного работника, как я. Не вижу никакого исхода из того ужасного положения, в котором я нахожусь. тогда, конечно, я говорю всем этим знатным людям, оставьте меня в покое и не трогайте меня. Моя хата достаточно мрачна и без вас. Вам незачем ее еще мрачать. Не воображайте, пожалуйста, что я приду к вам в парк, когда вы будете праздновать день вашего рождения. или что я приду к вам в какой-нибудь другой торжественный день, в то время как вы будете говорить ваши умные речи. Вы можете веселиться сколько вашей душе угодно, но меня оставьте в стороне. Я не желаю иметь с вами дело». В это время он заметил, что ребенок, которого он держал на руках, открыл глаза и в изумлении глядел на него. Он прервал свою речь. Наклонился над ухом девочки и сказал ей несколько ласковых слов, после чего он поставил ее на землю, взял одну из ее длинных кос и обвил концом ее свой грубый указательный палец, в то время как малютка обхватила одну из его ног, покрытых пылью. Поставив ребенка на землю, Вильферн продолжал: Я по природе человек вовсе не упрямый. и меня очень легко удовлетворить, это я сам знаю. Я никому не желаю зла, и желал бы только жить так, как прилично жить созданному Богом существу. Я живу не так, как живут другие люди. Я не могу так жить, и вот поэтому-то между мною и ими создалась пропасть, которую я не стараюсь перейти. Очень много людей находятся в таком же тяжелом положении, как я — И если мы возьмем на себя труд сосчитать, сколько их, то мы убедимся, что их не десятки, а сотни и тысячи». Тротти отлично сознавал, что Вильфарн говорит правду, и как бы в знак согласия кивнул ему головой. «Я отлично знаю, что составил себе своими рассуждениями очень плохую репутацию, и по всей вероятности никогда не составлю себе иной». Я знаю также, что быть постоянно в дурном расположении духа вовсе не следует, что это грешно. А между тем я никогда не бываю в хорошем. Тогда, как видит Бог, я бы с удовольствием отбросил в сторону тоску, которая меня гнетет. Я не знаю, может ли мне принести особенный вред, если Альдерман засадит меня в тюрьму. Но я вполне убежден, что если никто за меня не заступится, Он непременно постарается это сделать. А между тем, как вы видите...» И он указал рукой на ребенка. «У нее чрезвычайно хорошенькое личико», — сказал Тротти. «О да», — ответил Вильферн, взяв личико девочки, повернув его к себе и пристально вглядываясь в него. «Да, я много раз думал об этом». Я думал об этом много раз, именно в те дни, когда мне нечем было затопить свой очаг, и когда у меня в доме не было ни крохи хлеба. Я подумал об этом и тогда, когда нас с ней на днях схватили, как двух воров, и арестовали. Мне больно, что этому маленькому существу также не дают покоя. Не правда ли, Лили, я надеюсь, что они оставят тебя в покое? Вот когда они тревожат мою крошку, тогда только я чувствую, что моё терпение приходит к концу. Он говорил все тише и тише и смотрел на ребенка таким странным взглядом, что Тоби, чтобы дать другое направление его мыслям, поспешил спросить его, живали ли ещё его жена. «У меня никогда не было жены», — ответил Вильферн, покачивая головой. Это дочь моего брата, сирота. Ей девять лет. Никто не поверит, что ей уже десятый год. Она бедная, страшно устала и поэтому очень ослабела. Нищенский комитет хотел о ней позаботиться. Комитет этот находится в двадцати восьми милях от нашей деревни. Он хотел засадить ее также между четырьмя стенами, подобно тому, как он сделал это с моим отцом. когда он не в силах был больше работать. Комитету недолго пришлось заботиться о моем отце. Он вскоре после того, как его приняли в дом презрения умер. Девочку же эту я взял к себе и я забочусь о ней как о своем ребенке. У ее покойной матери в Лондоне есть родственница. Мы стараемся ее отыскать, но город так велик, что нам это никак не удается. Это ничего. по крайней мере у нас есть где погулять не правда ли лили при этих словах он взглянул на ребенка с такой ласковой улыбкой что тоби был тронут чуть ли не до слез он схватил руку ферна и с чувством пожал ее я не знаю даже вашего имени сказал вильферн обращаясь к тоби а между тем я открыл вам мое сердце вероятно потому что вы внушаете мне доверие да и кроме того я вам так благодарен Так благодарен за ваше участие. Я непременно послушаюсь вашего совета. Я не пойду к этому. Судье, — сказал Тоби. Ах, — сказал Вильферн, — стало быть, к этому судье я не пойду. А завтра я пойду искать себе счастье где-нибудь в окрестностях Лондона. Быть может, оно мне там и улыбнется. До свидания. Счастливого Нового Года. «Нет, стойте», — сказал Тоби, не выпуская руки Ферна из своей руки. «Стойте, я не могу встретить счастливо Новый год, если мы с вами расстанемся таким образом. Новый год не принесет мне счастья, если я допущу, чтобы вы и ваша маленькая питомица остались на улице без приюта. Вы не знаете, куда вам идти. Вы не имеете где преклонить голову. Приходите ко мне». Хотя я человек бедный и живу очень скудно, но у меня все-таки есть жилище. И я могу предложить вам с удовольствием переночевать у меня. Пойдемте, пойдемте вместе со мной ко мне домой. А вашу девочку я понесу на руках. Вот так. Он взял ребенка на руки. Что это за милая крошка? Да ее вовсе не трудно нести. Я бы с наслаждением согласился нести ношу, которая была бы в двадцать раз тяжелее. «Скажите мне, не иду ли я слишком скоро? Я привык очень быстро бегать. Я всегда был хороший ходок». Тоби ни на минуту не умолкал. Он все время болтал и ежеминутно спрашивал, не слишком ли быстро он бежит вперёд. Он, по-видимому, боялся опередить своего спутника. Но боязнь эта была совершенно неосновательная. В то время как Тоби делал шесть маленьких шажков, Вильферн, несмотря на все свое утомление, делал всего один шаг. И при этом нисколько не отставал от Тоби, тоненькие ножки которого так и дрожали под тяжестью, которую он нес. «О, какая она лёгонькая!» — сказал Тротти, не переставая семенить ногами и не переставая болтать. Он ужасно боялся, что в разговоре настанет минутная пауза, которой Виль Ферн воспользуется для того, чтобы его поблагодарить. А между тем Тоби ни за что не хотел, чтобы его благодарили. «О, да, она совсем лёгонькая», — повторил он снова. «Она легче павлиниевого пера, гораздо легче». «Ну вот, так мы пошли, и так мы придем. За угол, направо, дядя Виль, вот так». Теперь мимо водокачки, налево, вот так. Теперь прямо вверх, немного в гору по этой улице, пока мы дойдем до того места, где напротив, на той стороне находится трактир. Ну вот, так мы и пошли, и так мы пойдем. Теперь перейдемте наискось на ту сторону, дядя Виль, и пройдем мимо паштетной. Пусть она остается себе на углу. Ну вот, так мы и пошли, и так мы придем. Теперь сюда. «Мимо конюшен, дядя Виль, и остановитесь у черной двери, на которой приколочена дощечка. Т. Век посыльный. Ну вот, так мы пошли, и так мы придем, и так мы, наконец, пришли к тебе, моя дорогая Мэг, и явились к тебе лично, чтобы сделать тебе сюрприз, моя голубка». Сказав эти слова... Тоби, окончательно запыхавшись, вошел в комнату и поставил маленькую племянницу Вильферна на пол возле двери. Маленькая девочка взглянула на молодую девушку и, встретив ее ласковый взгляд, бросилась к ней на шею. Ну вот мы шли, шли и пришли, сказал Тротти, все еще задыхаясь и бегая взад и вперед по комнате. «Дядя Виль, дядя Виль, взгляните, вот и огонь горит на очаге». «Подойдите поближе к огню. Что ж вы не подходите?» «Ну вот, мы шли, шли. И, наконец, пришли. Мэг, друг мой, а где же медный чайник? Где же нам взять кипятку? Ага. Да вот и он. И вот он стоит. И вот он будет стоять. Вот вода. в нем скоро закипит бегая взад и вперед по комнате тоби на самом деле наткнулся на чайник он поспешно взял его налил в него воды и поставил его на очаг в то время как мэг посадив племянницу ферна в теплый уголок стала перед ней на колени сняла с нее башмаки и принялась обтирать ее мокрые ножки сухим платком при этом она от времени до времени весело и ласково улыбалась отцу тротти так и чувствовал желание благословить ее в то время как она стояла на коленях он положительно удивлялся твердости характера своей дочери она имела такой довольный и веселый вид тогда как он отлично видел что минуту перед тем в то время как он вместе с вильферном входил в комнату она сидела у очага и плакала «Однако в каком-то сегодня весёлом настроении, папа», — сказала Мэг. «Интересно, что сказали бы колокола, если бы видели тебя в настоящее время?» «Ох, бедные-бедные ножки, какие они холодные!» — обратилась она к девочке. «О, теперь уж они гораздо теплее!» — воскликнула девочка. «Теперь уж они совершенно согрелись». «Нет-нет-нет», — нет, сказала Мэг, — «мы их еще слишком мало терли. «У нас еще очень много дела. Сначала мы вытрем до ножки, затем расчешем мокрые волосики, затем мы вымоем личико холодной водицей и вытрем его хорошенько полотенцем, чтобы щёчки снова покраснели, а то они теперь совсем бледненькие. А после того, как мы окончим наш туалет, мы успокоимся». И постараемся быть счастливыми и веселыми девочка вдруг громко заплакала обвела шею молодой девушки своими ручонками погладила ее щеки и сказала о мэг моя дорогая мэг благословение тоби не могло бы привести мэг в лучшее расположение духа чем слова ребенка. Да и что могло быть лучше, как похвала этого невинного существа? «Папа! Папа!» — сказала Мэг после непродолжительной паузы. «Вот я иду к тебе, и вот я пришел к тебе, — моя радость!» — сказал Тоби. «Боже мой!» — воскликнула Мэг. «Да что это с тобой? Ты повесил крышку чайника на гвоздь за дверь, а чепчик маленькой девочки ты насадил на чайник». «Ах, на самом деле, как это могло случиться?» — воскликнул Тоби. «Я совсем не желал этого делать!» И Тоби поспешил исправить свою ошибку. «Милая Мэг», — сказал он затем. Мэг взглянула на отца и заметила, что он, став нарочно за спинку стула своего гостя, делает ей какие-то таинственные знаки. Вскоре она увидела, что Тоби показывает ей пол шиллинга, который он заработал. Когда я поднимался по лестнице, — сказал Тротти, — то мне показалось, будто на одной из площадок лежит пол и чаю и кусочек свинины. Я не помню, наверное, где я это видел, поэтому не сходить ли мне самому и не поискать ли мне этот пакетик, быть может, я его найду. Схитрив таким образом и вообразив, что никто не понял, как он схитрил, Тоби вышел из комнаты и бросился бежать к миссис Чикенсталкер, у которой он и купил на чистые деньги ту провизию, о которой он только что говорил. Вскоре он вернулся обратно и принялся жаловаться на то, что вследствие темноты на лестнице он долго не мог найти свертка и поэтому вернулся в комнату не так быстро, как он ожидал. «В конце концов, я все таки нашел пакет», — сказал Тоби, положив сверток на стол. Я действительно не ошибся. В пакете оказался чай и кусок свинины. Мэг, голубка моя, не приготовишь ли ты чай в то время, как твой недостойный отец поджарит свиное мясо? В таком случае мы с тобой быстро справимся с делом. Ведь вот какая странность, — сказал Тротти, обращаясь к своему гостю и взяв в руки вертел. «Все мои знакомые удивляются, но представьте себе, что я не охотник ни до чаю, ни до жареного свиного мяса». «Я очень рад, когда я могу угостить этим своих гостей», сказал Тоби очень громко, чтобы обратить внимание Ферна. «Но мне и чай, и свиное мясо положительно противны». Несмотря на эти слова, Тротти с таким удовольствием вдыхал в себя запах жареного мяса, что трудно было себе представить, чтобы он чувствовал отвращение к этому кушанию, а когда он заваривал чай, он сунул нос в чайник с таким видом, будто ему хотелось вдохнуть в себя, по крайней мере, хотя бы аромат этого чудного напитка. Он нисколько не смущался тем, что и голова, и лицо его очутились как бы в тумане от густого пара, шедшего из чайника. Но, несмотря на это, он все таки не пил чая и съел самый крошечный кусочек мяса только потому, что гости без него не начинали есть. Этот крошечный кусочек он съел с видимым аппетитом, хотя все таки утверждал, что свиное мясо ему противно. Главная забота Тротти заключалась в том, чтобы Вильферн и Лили ели. Мэг в этом отношении деятельно помогала отцу и также сама не ела. а только угощала гостей. Можно сказать с уверенностью, что ни за одним парадным обедом в лондонском сити, ни даже за парадным банкетом при дворе хозяева не следили с таким удовольствием за тем, чтобы их гости ели и не угощали их так усердно. Мэг улыбалась и глядела на Тротти, а Тротти улыбался и глядел на Мэг. Мэг покачивала головой и делала руками такое движение, будто она желала аплодировать отцу. А Тротти старался молча лишь одними взглядами передать ей, где он нашел гостей, которых он к ней привел. И оба они были счастливы. О, так счастливы! «Она имеет такой счастливый вид», — подумал Тоби, глядя на дочь. А между тем она, как мне кажется, разошлась со своим женихом. «Ну, теперь вот что я вам доложу, мои друзья», — сказал Тротти, когда гости его выпили чай. «Вон эта маленькая крошка будет спать в одной комнате с моей Мэг, не правда ли?» «Ах, с моей доброй Мэг, с моей дорогой Мэг!» — воскликнула девочка, ласкаясь к молодой девушке. «Ага, и так это решено», — сказал Тротти. «А теперь, мне кажется, можно было бы поцеловать отца добрый Мэг, не так ли? Ну-ка поцелуй меня, ведь я отец Мэг». Тротти очень обрадовался, когда девочка тотчас встала, робко подошла к нему и поцеловала его. После этого она снова возвратилась к Мэг. «Она такая же мудрая, как Соломон», — сказал Тротти. «И вот мы пошли, и вот мы... Нет, нет, мы никуда не пойдем. Это я просто обмолвился. Я... Я хотел только сказать... Что же ты я хотел сказать?» «Ну-ка, моя Мэг, моя доченька, помоги мне. Напомни мне, что я хотел сказать». Мэг ничего не сказала, но взглянула только на своего гостя, который, облокотившись на ручку ее кресла и отвернув от нее лицо, гладил голову девочки, лежавшей у нее на коленях. Ребёнок запрятал головку так глубоко в складке ее платья, что она едва только была видна. «Да, да», — сказал Тоби, — «я просто не могу понять, где у меня сегодня мысли. Я страшно рассеян. Вильферн, вы можете спать вместе со мной в моей комнате. Вы страшно утомились, это видно? Пойдёмте ко мне, ложитесь спать». Вильферн все еще не двигался с места. Он по-прежнему сидел рядом с Мэг, облокотившись на ручку ее кресла и отвернув лицо в сторону. и пальцы его все еще играли чудными локонами ребенка. Но в этом движении было столько ласки, что оно было несравненно красноречивее, чем слова. «Да-да», — сказал Тротти, как бы в ответ на то, что он читал в глазах своей дочери. «Возьми ее к себе, Мэг. Уложи ее в постель. А вас, Виль, я также уложу. Пойдемте, я покажу вам нашу спальню». «Не скажу, чтобы помещение это было чересчур роскошное. Мы будем ночевать на сеновале. Но что делать? Мы живем в конюшне. И, по моему мнению, это большое преимущество, когда при конюшне имеется хороший сеновал. Мы нанимаем это помещение за очень дешевую цену. Разумеется, если оно понадобится кому-нибудь для лошадей, то тот, кто его наймёт, должен будет платить за него гораздо дороже, чем мы. Тогда нам придется выехать». Но ну, пока мест мы живем здесь, на сеновале очень много сена, и сено очень чистое. Мэг заботится о том, чтобы все было чисто, а сено принадлежит одному богатому соседу, который живет здесь рядом. Итак, идите вперед, только, пожалуйста, ничем не смущайтесь. Будьте всегда довольны и веселы. Желаю вам весело встретить новый год. Вильферн снял дрожащую руку с головы ребенка. и подал ее Тротти, который ни на минуту, не переставая болтать, повел своего гостя спать так бережно и нежно, как будто он был такой же маленький ребенок, как его племянница. Тротти вернулся обратно в комнату раньше, чем Мэг, которая все еще укладывала девочку. Тоби подошел к двери, ведшей в коморку дочери, и прислушался. Перед тем, как лечь в постель, ребенок произнес краткую молитву. Он слышал, как девочка нежно произнесла имя его дочери и затем остановилась, чтобы спросить, как зовут ее отца. Прошло довольно много времени, пока маленький и старенький человечек настолько успокоился, что мог помешать огонь в камине и поставить около него кресло. Затем он снял нагар со свечки, вынул из кармана газету и уселся у камина читать. Сначала он читал совершенно спокойно, быстро пробегая столбцы, но вскоре выражение его лица изменилось и сделалось чрезвычайно серьезным, даже мрачным. Газета, которую Тротти читал, навела его снова на мысли, занимавшие его в продолжении этого дня, и от которых его отвлекли на некоторое время его гости. Пока он разговаривал с гостями, он чувствовал себя несравненно веселее. Теперь же, когда он остался один, с газетой в руках, он снова впал в мрачное раздумье. Газета-то и навела его на его прежние мысли. Она была полна различных известий о преступлениях и злодеяниях, совершенных злыми людьми. Он читал все дальше и дальше, но вдруг в ужасе швырнул газету на пол и как бы в изнеможении прислонился к спинке кресла. Он прочел статью, трактовавшую о таком зверском преступлении, о каком ему, несмотря на то, что он читал статьи о всевозможных происшествиях, никогда и не снилось. Какая-то женщина порывалась убить не только себя, но и своего ребенка. У Тротти, который так нежно любил свою дочь, при мысли о таком ужасном преступлении даже волосы становились дыбом. «Неестественно и жестоко», — сказал Тоби. «Неестественно и жестоко». «Такого рода преступления могут совершать только люди, у которых нет сердца, которые по природе злы и которым поэтому незачем жить на земле». «Да, да, то, что я думал и что я слышал сегодня, правда, сущая правда». «Мы по природе злы». Мне приходилось много раз убеждаться в этом собственным опытом. Как только он произнес эти слова, колокола внезапно так громко и так ясно зазвонили, что Тоби даже испугался и сидел в кресле, словно ошеломленный. Звон колоколов ни на минуту не переставал, и Тоби ясно слышал, как они повторяли «Тоби-вэк!» Тоби вэк мы ждем тебя, Тоби. Тоби Век, Тоби Век, мы ждем тебя, Тоби. Приходи навести нас, приходи навести нас. Притащи его к нам, притащи его к нам. Помучай его, гони его, помучай его, гони его. Не давай ему спать, не давай ему спать. тоби век тоби век дверь отворена тоби тоби век тоби век дверь отворена тоби прозвонив последнюю фразу колокола с прежней силой начинали снова тоби век тоби век мы ждем тебя тоби и так это продолжалось без конца колокола звонили все громче и громче, и не переставали петь свою монотонную песнь до тех пор, пока даже стены начали давать отклик. Тоби прислушался. «Нет, это только одно воображение», — подумал он. «Ему кажется, что колокола зовут его, вероятно, вследствие того, что он так неохотно ушёл от них сегодня». «Но нет». Он снова ясно услышал. Помучи его». «Гони его! Помучи его! Гони его! Тащи его к нам! Тащи его к нам!» Колокола звонили так сильно, что положительно оглушали его. Мак сказал Тротти, потихоньку стуча в дверь дочери. Мак, разве ты ничего не слышишь?» «Я слышу звон колоколов, папа», — ответила девушка. Они звонят сегодня замечательно громко. «Что она спит?» — спросил отец, стараясь найти причину, чтобы войти в комнату дочери. «О, великолепно! Она спит так спокойно, таким тихим, безмятежным сном. Но я боюсь еще отойти от неё. Посмотри, как крепко она держит меня за руку». «Мэг?» — шептал Тоби. «Мэг, послушай, что колокола говорят». Она взглянула на отца и принялась внимательно слушать. Но она слышала только звон и не слыхала ни одного слова. Ей была непонятна их речь. Тротти вышел из комнаты, снова уселся у камина и снова прислушался к тому, что говорили колокола. Но он недолго высидел на месте. Он не в силах был вынести этого звона. Колокола положительно оглушали его. «А что, если дверь, ведущая на колокольню, на самом деле отворена?» — подумал Тоби, быстро снимая с себя передник, но совершенно забывая надеть шляпу. «Что мешает мне отправиться в церковь и посмотреть, заперта ли дверь?» «Если она действительно заперта, то все, что я слышу, — ничто иное, как воображение». Тоби потихоньку вышел на улицу И отправился к тому месту, где находилась церковь, хотя он, в сущности, был твердо убежден, что идет совершенно напрасно. Он был уверен, что дверь на колокольню крепко заперта. Он отлично знал эту дверь, но редко видел ее отворенной. Много-много, если он во всю свою бытность видел ее отворенной раза три. Он подошел к церкви, дверь, через которую можно было попасть на лестницу, ведшую наверх, на колокольню, находилась с наружной стороны здания, в темном углу церкви, за колонной, и висела на таких громадных петлях, и запиралась таким громадным замком, что каждому, кто подходил к этой двери, петли и замок бросались гораздо больше в глаза, чем сама дверь. Но каково было удивление Тоби, когда он, дойдя до того темного угла, где находилась упомянутая дверь, и не без страха протянув руку, чтобы ощупать ее, боясь при этом, чтобы кто-нибудь в этот момент не хватил его за руку, тотчас в ужасе опустил ее, так как убедился, что перед ним находилось лишь пустое пространство, а дверь была широко отворена. Тоби в первую минуту до того испугался, что хотел побежать за свечой или за кем-нибудь, кто согласился бы его проводить наверх. Но вскоре он оправился и решил подняться на колокольню один, без провожатого. «Чего же мне бояться?» — подумал Тоби. «Ведь я в церкви. Кроме того, вероятно, звонари наверху, на колокольне, и они-то и оставили дверь отворенную. Он ощупью, словно слепой, пошёл вперёд, так как в том маленьком круглом помещении, где находилась лестница, ветшая на колокольню, было совершенно темно. Колокола перестали звонить, и тишина воцарилась полная. Пыль, налетевшая с улицы в этот уголок, лежала на полу густым слоем, так что Тоби шел словно по ковру, неслышными шагами. Ему от этого делалось еще более жутко. Узкая лестница находилась так близко от двери, что когда Тоби поднялся на первую ступеньку, он тотчас споткнулся вследствие того, что задел ногой за дверь, которая при этом с громким шумом захлопнулась. Отворить дверь Тоби никак не мог, поэтому ему ничего больше не оставалось, как подняться вверх по лестнице. Он ощупью стал взбираться все выше и выше, то идя прямо по лестнице, то делая поворот, так как лестница была витая. Он шел все прямо, все прямо вверх, а затем делал поворот все прямо, прямо и снова делал поворот. Лестница, по которой Тоби приходилось взбираться наверх, была очень неудобная, низкая и узкая. Боясь упасть, он держался за стену. Порою ему казалось, будто перед ним стоит какое-то человеческое существо, а порою, будто перед ним стоит привидение, которое, желая дать ему место и не быть замеченным, прячется, как только он подходит к нему. В таких случаях Тоби принимался тщательно ощупывать стену. Ему хотелось узнать, человеческое ли это существо, или это привидение. Если это было человеческое существо, то у него должно было быть лицо. И вот это-то лицо и старался ощупать Тоби, несмотря на то, что у него при этом мороз пробегал по спине. Несколько раз Тоби чуть-чуть не свалился с лестницы головой вниз. В стене была ниша, и Тоби попадал рукой в пустое пространство, казавшееся ему таким же большим, какое занимала вся церковь? не чувствуя стены, не чувствуя под рукой твердого предмета, за который он мог бы ухватиться, он страшно испугался и чуть чуть не терял равновесие. Но несмотря на это, тоби шел все дальше и дальше, поднимался все выше и выше, затем делал поворот и снова поднимался. Но вот уж и воздух сделался менее спёртым, стало гораздо свежее, вот уж и сквозной ветер начал дуть. И вот ветер задул с такой силой, что Тоби еле-еле удержался на ногах. Тоби наконец добрался до того места, где находилось полукруглое окно колокольни, и, подойдя к нему, он выглянул на улицу. Ему трудно было что-нибудь видеть. так как окно находилось на высоком расстоянии от пола но тоби все таки мог держась за подоконник различить крыши домов дымящие трубы и огоньки видневшиеся в окнах домов ему пришло в голову что быть может дочь его стоит так же теперь у окна и удивляясь куда отец ее исчез кличит его крыши окна и трубы все было покрыто густой пеленой тумана Он находился на колокольне, в том месте, куда приходили звонари, чтобы звонить. Он схватил один из потертых канатов, спускавшихся с потолка колокольни. Когда он взял в руку канат, он сначала даже испугался. Ему показалось, что это не канат, а волосы. При мысли о том, что он мог привести случайно в движение большой колокол, он даже задрожал. Колокола висели очень высоко. На Тоби действовала, вероятно, какая-нибудь волшебная сила, потому что его влекло все дальше и дальше, все выше и выше. Он поднимался по приставной лестнице, по такой неудобной лестнице, на которой человеческая нога с трудом только могла удержаться. Но, тем не менее, он поднимался все выше и выше. Все выше, все выше, ни на минуту не отдыхая, все вперед, все вперед, все выше и выше вверх. Наконец тоби долез до того места, где висели колокола и вскоре очутился под самыми колоколами. Тут уж было так темно, что невозможно было различить какой они величины. Тоби видел только, что они висели неподвижно, и что на колокольне царил полный мрак. Когда Тоби очутился в этом мрачном приюте, когда он увидел вокруг себя лишь каменные стены, а над собой лишь громадную груду металла, на него напал ужас. Он, находясь в полном одиночестве, почувствовал непреодолимый страх. У него закружилась голова. Он сначала прислушался, не слышит ли он что-нибудь, а затем громко закричал «На помощь!» «Ко мне!» «Сюда!» «На помощь!» «Ко мне!» «Сюда!» — грустно ответило эхо. Когда Тоби услышал это эхо, он окончательно растерялся. Он, задыхаясь от волнения, испуганным взглядом поглядел вокруг, а затем упал в обморок.